Эпилог. Напросившись в центральный космопорт, я не ожидала, что увижу столько космических крейсеров одновременно. Стоя на металлическом узком мостике, вздрагивала каждый раз, как раздавался гудок, и в гигантском шлюзе появлялось новое судно с блестящими боками. Но в шоке, похоже, была я одна. Остальные же шныряли мимо, даже не обращая внимания на то, что над их головами завис космический стальной монстр. Взглянув наверх, я взволнованно улыбнулась. На Триасту было особенное небо. По ночам, помимо звезд, можно было увидеть незабываемое, ошеломляющее буйство красок. Северное сияние здесь было привычным делом. Вот и сейчас небеса пылали. — Анита! — Демьян слабо потянул меня за руку. — Пойдем, уже пора. Встрепенувшись, я поискала глазами наших миранцев. «Сегодня на большом фрегате Гурсенов в солнечную систему отбывал Радхар. Он должен привести сюда к нам мою маму». Я жутко волновалась. Знала, что фрегат легальный, что сопровождать его будет военный крейсер, но все равно переживала. «Успокойся, солнышко». Демьян прижал меня к своему боку и двинулся к огромному межзвезднику. Впереди на груди моего мужчины висел кенгурятник. Которым крепко спал Лукас. Все будет хорошо. Эти четыре месяца пробегут незаметно, и глазом не успеешь моргнуть, как Радхар вернется. Мне неспокойно, честно призналась я. После того, что мы пережили, я даже думать боюсь о подобных путешествиях. Солнышко, наш миролюбивый брат, опытный кошак, он доставит твою маму в лучшем виде. Но ну, может только помнется слегка. Демьян уверенно продвигался вперед. Перед ним раступалась толпа. Еще бы, такой огромный мужчина! А я вспыхнула, услышав его последнюю фразу. Но мое недовольство тут же схлынуло, уступив место тревоги. А вдруг что случится? Мы не смогли им забронировать обратные билеты. Меня начинало по-тихому трясти. «О, Радхара, куча денег с собой!» Успокаивал меня муж. «Там мой отец подсуетится!» — Все будет хорошо. Веришь мне? — Тебе верю. Но тут ты бессилен, — печально выдохнула я. Отпихнув стоящую прямо в проходе чью-то сумку, муж спокойно проследовал дальше, не обращая внимания на возмущенные вопли. Зажатый у него подмышкой, я радовалась, что мне достался такой габаритный и местами наглый марионер. Меня одну тут бы уж затоптали. — Не доверяешь Радхару? — — хмыкнул Демьян. — Нет, доверяю, конечно, он разумен и осторожен. — И смертельно опасен, солнышко. При необходимости Радхар вырвет глотку любому, уж поверь на слово. Это для тебя он ушастый папочка, а с другими он не столь пушист. Твоя мама рядом с ним будет в безопасности. Выдохнув, я на мгновение прикрыла глаза. — Все будет хорошо. С моей мамой и Радхаром все будет хорошо. Мне было страшно потерять кого-то из них. В толпе отбывающих и провожающих я быстро отыскала своих некровных братьев, и сердце снова ужалило тревога. После всего, что со мной случилось за последний год, я стала бояться дальних перелетов. Да и не только дальних. Я места себе не находила, когда Демьян или Сунир выполняли заказы и улетали на день-два, а той неделю. И только возможность связаться с ними в любую минуту не давала мне сойти с ума. Я надеялась, что со временем все забудется, и я стану спокойнее. Подойдя вплотную к нашим иранцам, я не выдержала. Повисла на шею Радхара и разве что не разрыдалась. — Ну, девочка, что за настроение? Я же за твоей мамой лечу, ты радоваться должна, — пристыдил он меня. — Мне страшно отпускать тебя. И еще я боюсь, как бы с вами чего не случилось. Перелет даже на таком фрегате опасен. А вдруг крушение? Вдруг пираты? Или еще чего? — Анита, — Сунир нахмурился, — кто такой в дорогу болтает? Ты чего беду кличешь, малая? — Ничего я не кличу. Это ты, черствый, а я переживаю. — Ты лучше удачи пожелай, — Радхар пригладил мои волосы. — Хватит вам. Демьян нежно извлек меня из схватки афора и прижал к своему боку. — Ты, брат, правда аккуратней там. — Не пропаду, за такой женщиной лечу. Глаза Рыжихвостова мечтательно вспыхнули. — Смотрите, с котятами в подоле не прилетите. То ли пошутил, то ли на полном серьезе предупредил Демьян. — А если даже и прилетим, чего переживать? Дома уже почти отстроили, дело развивается. самый раз размножаться я вспыхнула но промолчала Радхар не на шутку был увлечен моей матушкой и кажется она тоже приглядывалась к нашему сунирам афору или папочке по простому по земному первое время меня это злило но видя как мама откровенно строит глазки радхару я сдалась лишь бы она была счастлива а наш миранец мужчина что надо посадка прошла слишком быстро отбывающих было много все толпились многие прилетали сюда поодиночке обустраивались а потом летели в свои звездные системы за семьей может все же не стоило его одного отпускать сокрушенно прошептала я солнышко кто то из мужчин должен выполнять заказы кто то находиться дома и обустраиваться все с радхаром будет нормально, но что ты в самом деле Успокойся. Успокоюсь, когда он прилетит обратно, упрямо пробормотала я. Мужчины недовольно покосились на меня, такую маленькую, но тему дальше развивать не стали. Да я сама понимала, что мы такую сумму отвалили за билет на этот крейсер. еще и часть оплатили будущими заказами, по сути, подписались время от времени за бесплатно работать на гурсом. Но я столько страху пережила за то единственное путешествие в своей жизни, что больше никогда, даже под дулом бластера, не взойду на трап космического корабля. Хватит, путешествовалась на всю оставшуюся жизнь. Ну — На что, летим, куда договаривались? — задал какой-то туманный вопрос Сунир. Я насторожилась. Вечно у них с Демьяном некие серые делишки, и все за моей хрупкой спиной. А теперь Радхар улетел, издавать сдавать мне их шалости никто не будет. — Летим, — кивнул Демьян. — И куда летим? — прямо спросила я, провожая взглядом взлетающий через шлюз космический фрегат, увозящий моего рыжеухого афора. — Узнаешь, — хмыкнул Демьян и повел меня вперед на выход из космопорта. Усевшись в четырехместные шлюпки... Я все еще всматривалась в пылающее небо. «Анита!» вздрогнув, я перевела взгляд на мужа. «Фрегат надежен, Ракарда летит без проблем. Дальше подключится мой отец. Он не последний марионер и имеет кое-какую власть и возможности. Он пробьет лучшие обратные билеты. Денег у нас хватит на все, а вот буквально через часик их станет еще больше». «Все будет хорошо! Я хоть раз подвел тебя, солнышко!» «Нет!» — улыбнувшись, я потянулась и поцеловала мужа. «Ты никогда меня не подводил!» Мы летели по пустынным улочкам, нашу планету потихоньку заселяли, но все равно дома находились на большом удалении друг от друга, и только в административной части города можно было встретить скопление народа. Но час был уже поздний. так что улицы казались пустыми. Мы подъехали к регистрационному участку и остановились. Я недоуменно посмотрела на мужчин. Помимо регистраторов, тут находились еще и законники. В принципе, я понимала, что прилетели мы к Шу Эхар. Он в течение полугода занимался нашей семьей и добросовестно помогал обжиться. Но недавно он возглавил отдел законников и теперь ловил криминальные элементы. просочившиеся к нам на Триасту. Вот только что нужно Суниру Демьяну от Гурсона в столь поздний час. Ответов не было. Выбравшись из шлюпки, Демьян помог выйти мне. Обняв, он повел меня в участок. «Может, объясните?» — тихо прошептала я. «Сейчас сама все поймешь, земляночка», — ровным голосом ответил Демьян. «Мы вошли в небольшой кабинет к Шуэхар». и я действительно увидела ответ на свой вопрос. «Анита Стартхова, ты узнаешь этого мужчину?» Гурсон не стал ходить вокруг да около. Это мне в нем всегда нравилось. Этот мужчина был крайне прямолинейен и упрям, и сейчас я поняла, что мы действительно в ближайшее время станем богаче. «Да, узнаю», — я утвердительно качнула головой. Это начальник охраны космопорта на ИО Солнечной системы. Он купил мне билет через терминал до станции Борда, а также незаконно и без моего ведома оплатил и себе перелет с ИО до Аюты прямым рейсом с моей карты. Шуэхер расплылся в улыбке. Тамас, скритка, вы обвиняетесь в умышленном присвоении денежных средств, вам не принадлежащих. а также выставление женщины в опасной ситуации. Мы берем вас под арест». «И сколько ему грозит?» — поинтересовался Сунир. «Вы сегодня его взяли?» — одновременно задал и свой вопрос Демьян. «Да, прилетело запрашиваемое вами лицо сегодня на фрегате. При регистрации всплыло заявление, что ты, Демьян, оставил еще год назад по прилету. Вызвали меня?» И я произвел опознание и арест. За ограбление женщины, господину Скритко, грозит от семи до десяти лет. За то, что оставил ее в опасности, от шести до двенадцати лет. В совокупности лет на десять потянет. Ну и, конечно, он возместит все финансовые потери в вашей семье. «Я не признаю свою вину», — зашипел мужик, нагло закинув ногу на ногу. «Это пожалуйста». «Мы отправили запрос в вашу систему. Для нас уже поднимают архивы годичной давности. Видеозаписи, документацию по терминалам. В общем, можете вообще с нами не разговаривать. Ваше признание — нам до уличного столба». Мужчина, что буквально минуту назад сидел расслабленно, развалившись на кресле, подсобрался и побледнел. «Все, прилетел, милый человек». Добро пожаловать на Аюту!